лекарство и горячее полотенце притупили боль, зато голова пульсировала, словно перегруженная электроцепь. Из спальни, где, растянувшись на кровати, пила свой приторный коктейль «Шерилл», доносилась безостановочная трескотня телешопа. Мысли текли как-то странно, напоминая быструю смену кадров. Когда Уилл щелкал пультом дистанционного управления, переключая каналы «Музыка, новости, кино». Он представлял, как войдет в спальню, отнимет пистолет, приставит к виску красотке и заставит сказать, где Эбби. Прямо клиныствут. Но Шерилл уже разъяснила, что к чему. Причем более чем доходчиво. Это не кино. Пока девочка в лапах Джо, доктор может ей все кости переломать и ничего не добьется. Ровно через 30 минут после очередного созвона Эбби заплатит за любую его вспышку, если не жизнью, то страданиями. Уилл пытался взглянуть на проблему со стороны, как на логическую шахматную задачу. Это киэтюд с шестью фигурами. Ставки столь высоки, что он не может решиться на следующий ход. Более того, не представляет, как ходить. Шерил якобы понятия не имеет, где держат Эбби. Дженнингс не особенно ей верил. Но даже если бы знала... И он каким-то образом заставил рассказать, по ее же собственным словам, за 30 минут полиция туда не доберется. Совершенно правильно. С точки зрения Хики, конечно. И согласуется с версией Карен. Итак, для спасения Эбби необходимо, чтобы Шерилл не только призналась, где держит девочку, но и врала Хики, пока полиция или ФБР спешит на помощь. Как же склонить ее на свою сторону? Запугать? Вряд ли получится. Физическая боль, которую он способен причинить, меркнет по сравнению с тем, что, по мнению девушки, может сделать Джои. Подкупить? Это, конечно, вариант, но тут нужно действовать предельно осторожно. Другие отцы наверняка пробовали и потерпели неудачу. Почему? Почему Шерилл хранит верность Хикки? Человеку, который, как она призналась, распускает руки. Какая сумма разрушит эту безумную верность? Миллион? Миллион наличными собрать реально, хотя потребуется несколько дней. Однозначно не подходит. Деньги на взятку должны попасть к нему раньше, чем будет выплачен выкуп или одновременно. Завтра утром Карен сделает перевод в один из банков побережья. Отделение «Магнолии Федерал» крупнейшего банка Миссисипи, в Билоксе, в Галпфорте, на каждом шагу. По всей вероятности, одно из них и выберет Хекки, ведь ему нужно без лишнего шума получить крупную сумму. Большая часть сбережений уила вложена в акции, хотя есть и депозитные сертификаты Магнолии Федерал. Тысяч на сто пятьдесят. Хватит ли ста пятидесяти тысяч Магнолии? Плюс двести тысяч выкупа, чтобы настроить Шерил против мужа. Вряд ли. Других отцов, небось, тоже недостаток ликвидности подвел. Полотенце остыло. уил поднялся, прошел в ванную и, открыв горячий кран, снова его намочил. Неужели это он в зеркале? Не человек, а лабораторная крыса, которую, загнав в лабиринт, заставляют прыгать через обручи. Зверек скалится, а укусить некого. Противника даже не видно. Тщательно отжав полотенце, уил вернулся в гостиную и положил его на лицо. Перед глазами встала Эбби, и он затряс головой, будто от наваждения избавиться пытался.